Ксюше показалось, что путь обратно занял намного больше времени. Вот не думала она, что со страху забилась так глубоко. Надо сказать, что в кромешной тьме совершенно пропадает чувство пространства и даже времени. Но, наконец, впереди показался спасительный просвет. Просвет? То есть уже рассвело? Ну да, летом солнце восходит быстро. Ксюша испугалась, что мэтр Леблан – Мог уехать без нее. Как же она тогда вернется в замок Маркиза? В слабом сером свете, проникавшем от уже близкого выхода, она угадала очертания стрелок часов, почти половина четвертого. Ксюша припустилась бегом, стараясь не наступать на камни. Насколько позволял неясный сумрак. И вдруг резко остановилась. Сердце ухнуло и замерло. Свет шел не от входа. Свет шел сверху, из дыры в скале. Она ничего не понимала. Ведь она не пробиралась сюда через какой-то лаз в скале. Она вошла через образный вход. как где же он? Неужто в коридоре есть разветвление, и она заблудилась в темноте? Только этого не хватало. И в какую же сторону теперь идти? Хорошо, хоть больше никто не воет. Даже сразу кажется, что это всего лишь пригрезилось. Ну, не пригрезилась, а вот в мире животных показывали каких-то птиц, которые по ночам жутко стонут и воют. Но на самом деле ничего страшного. Просто птицы, просто звери, просто спят. А может вообще ветер воет в какой-нибудь дыре? Если, конечно, на улице есть ветер. В чем она сомневалась? Дни стояли сказочные. Надо о нем не думать, только и всего. Не думать, забыть. А думать надо о том, как отсюда выбраться. Ксюша продвинулась вперед, еще на пару метров и задрала голову. Высоко в сводах коридора имелась довольно большая дыра. Достаточно большая, чтобы через нее пролезть. Какой-никакой, но это ведь тоже был выход из подземелья. Вопрос, однако, в том, как до нее добраться. Ксюша внимательно оглядела стены. Высоко, слишком высоком И никаких уступов, по которым можно было бы легко залезть, не просматривается. Нет, тут никак не выбраться наружу. Надо возвращаться к пещере в надежде не заблудиться. То ли рискнуть пойти вперед, в надежде найти другой выход. Причем как можно скорее. Потому что, как ни старалась она забыть, вой все еще звучал в ее ушах, и он был жутким. Птицы или звери, спящие или нет но в «Мире животных» осталось в далеком телевизоре, в далекой Москве. А этот твой он был где-то рядом, в подземелье, здесь и сейчас. Что же это было такое кошмарное? Тут держат собак Баскирвилей? Скорей, дёру отсюда, скорее, только куда? Ксюша с ужасом бросила взгляд в продолжение коридора, которая за столбом падающего из дыры света казалась особенно чёрным. Если вой, не приведи бог, снова повторится – Она точно умрет на этом самом месте от страха, и никто никогда не найдет ее бренных останков. Пожалуй, лучше вернуться. Если она дошла сюда держась за стенку, то она точно так же и выйдет отсюда держась за другую. Немного приободренной этой мыслью, она ступила в обратном направлении. В коридоре царила тишина. Та особая, обволакивающая, безнадежная тишина, которая бывает только в подземельях. Да уж, лучше какая угодная тишина, чем шаг, другой, третий. Свет от дыры мерк за ее спиной. Впереди смыкалась чернота. Какой-то камень вылетел из-под ее ноги, звонко стукнув о стену. И словно эхо, в ответ ему раздался тихий вой. Это было так страшно и так неправдоподобно, что в голове и в груди сразу стало омерзительно пусто. Ксюша вжалась в холодную стенку но звук был совсем близко, он был странным, протяжным и каким-то отчаянным. Как будто кто-то выводил выводила По стеночке, цепляясь за холодные шершавые выступы, ксюша начала продвигаться в сторону предполагаемого выхода. все больше погружаясь в темноту, стараясь не наступить больше на камень и не произвести шума. Пусть это звери, пусть это птицы, конечно, никаких собак бакервилли не существует. Но все-таки она передвигалась очень осторожно, на случай, если они все-таки существуют. Одно утешало, звук не приближался к ней. Щупая носком пол под ногами, она ставила ногу, затем другую. Все оборачивается страхом на черный зев коридор за спиной, словно оттуда мог выскочить невиданный зверь с фосфорными кругами вокруг глаз. Или даже сам людоед, хватающий без разбору, всех зазевавшихся и чрезмерно любопытных детей, чтобы отнести к себе в огромную кухню и зажарить на огромной медной сковороде с огромной печи. Должно быть перепугу, она не сразу разобрала, что это был не совсем вой, и даже совсем не вой, а скорее долгий протяжный стон. О, дивная, сладкая, благоуханная ночь Прованса! Она всем была великолепна эта ночь! своей густой синей обволакивающей неподвижностью, пряной духотой, крупными умытыми звездами, отдаленной музыкой какого-то концерта на открытом воздухе, легко омывавшей теплыми чувственными ритмами площадь, где находилось казино. И в эту прекрасную ночь царственно выплыла из казино прекрасная Александра в своем восхитительном платье с не менее восхитительной шалью. Вчерашний ухажер ларан вел ее к машине с такой почтительностью, словно она была принцессой из древнейшего королевского дома Европы. Если бы платье Александра дополняло не шаль, а шлейф, он бы точно понес его, мужественно сжимая сделанные у хорошего дантиста челюсти от осознания величия своей миссии. Присоединившись к новоиспеченной принцессе в холле гостиницы, потрясенные свидетели этого необыкновенного триумфа приступили к, с ревнивыми расспросами. «Чего это он так приседал?» грубо интересовался Кис. «Что ты с ним сделала, Алекс?» восхищенно вопрошал галантный реми «Ничего», – пожал обнаженными плечами Александра. «Просто изменила стиль поведения. Вчера была наивной и глупой, сегодня умной и циничной. Вот и весь секрет». «А, а он не заподозрил, что ты играешь?» «Что дурачишь его?» Обалдела спросил кис. Когда это, милые мужчины, подозревали женщину в игре? С издевательским превосходством скинула голову принцесса Александры. Мужчины западают на женскую игру. Такова их функция в природе. Они на нее покупаются, попадаются. Они в нее вовлекаются, увлекаются. Они от нее ловят кайф и дохнут от восхищения. Разве не так? и Пока оба представителя мужского рода, потеряв дар речи, Хлопали ртами от возмущения при виде подобного высокомерия и пренебрежения к их достойнейшему роду. Александра с них сходительно добавила. А неожиданные перемены в поведении они принимают как должное, называя это женской логикой или женскими причудами, капризами, всем чем угодно. Но почему-то им это очень нравится, и в их головы никогда не приходит догадка, что ими манипулируют, как сопливыми детишками. Должно быть, от излишней самоуверенности? Она иногда бывала вызывающе наглой, Александра. И Кис в таких случаях сразу вспоминал начало их знакомства. Примечание. Смотрите роман Татьяны Гармаш-Руфе «Шантаж от Версачи» издательства «Эксмо». Ее дерзкие и высокомерные повадки. Он это страсть как не любил. То есть он как раз это любил. Вернее, он как раз поэтому и влюбился. То есть, он это вовсе не любил, но... Вот ведь парадокс. Она провоцировала в нем в такие моменты желание ей, ее. Сразу страшно и невыносимо хотелось сбить с пись. Хотелось поставить на место. Хотелось подчинить. Хотелось... В общем, просто страшно и невыносимо хотелось. В смысле, приступить к укрощению строптивой. И она это знала, стерва и она нарочно дразнила. «Вот он ей покажет, дайте только до номера добраться». Он едва не потащил Александру за руку к лифту, забывшись окончательно. «У меня приглашение на прием в замок Ла-Бар-Бен». Не обращая внимания на позывные его руки, крепко ухватившие за запястья, сообщила Александра с небрежностью. Однако торжествующие нотки коварно прорывались в ее голосе. иди ты!» – недоверчиво пробормотал кис – и выпустил ее руку, разом забыв про лифт и вытекающее из него перемещение, намерения и последствия. «Как это?» «Потрясающе!» — воскликнул Рими. «Как тебе удалось?» «По схеме, я так одинок в этом большом городе!» — с иронией откликнулась александр. «Жена с детишками в Италии, у бедного одинокого Лорана, нет дамы на вечер. Он почел за честь украсить свое общество моим присутствием» а у него приглашение на завтра. Он дружен с владельцем замка, господином Де Нарбоном, и собирается его осчастливить знакомством с такой необыкновенной и восхитительной женщиной, как я. Можно даже сказать, что он меня воспринимает, как изысканный подарок приятелю и безмерно счастлив, что я согласилась пойти с ним. При этих словах Александра с вызовом посмотрела Алексею прямо в глаза, и он понял. Никто не забыт и ничто не забыто. Их расхождение в области прав на самоопределение журналисток, а также женщин, обремененных близкими, местами супружескими отношениями с мужчинами, еще не остыли в злопамятных нейронах Александры. Но особенно, конечно, она не простила ему Натали из остромудного парижского бара. киз меж тем постыдно уклонился от вызова, чересчур ярко светившегося в ее глазах. Ситуация поворачивалась крайне захватывающим образом, и его уже сжигал сыщицкий азарт, вытеснив прочие эмоции. Расплату за дерзость он решил отложить на потом. В конце концов, разойдутся же они когда-нибудь по номерам. Тогда-то он и рассчитается, тогда-то она все получит, что и причитается. И, ох, грехи наши тяжкие, получит все-все, чего она ждет. Нарушно, конечно же, нарушно дразня и заводя его до предела. Как она сказала стерва, мужчины на женскую игру западают? И ведь знает негодница, что говорит. Западают они, западают. Во всяком случае он на нее, на Сашку, всегда западает. Тебе удалось узнать какие-нибудь подробности? Встрепенулся он, окончательно стряхивая сладостные картины суровой мести и жестокой расправы над нахалкой. Завтра в замке будет директор сети клиник «Венюс». Но самое интересное, что завтра там же будет. И она замолчала, интригуя. Ну, не выдержал кис, не томи. Мэтр лемблан почти пропела Александра, розовеет удовольствие. Не мужское это дело, ахать, но они, кажется, ахнули. Он прилетает завтра днем, а вечером будет в гостях в ла -Барбене. Так стонут во сне, когда снятся кошмары. В оцепенении подумала Ксюша. Так стонут во сне люди. Она остановилась, размышляя. Страх исчез, оставив лишь тревожный холодок в груди. Так с ней бывало всегда. Она боялась до, пока все было непонятно, пока существовала только смутная угроза. Но страх покидал ее, как только смутность угрозы превращалась в опасную реальность. Тогда включались мозги, и скоростной поиск решения вытеснял все остальные ощущения. В этом подземелье находится человек, это раз. Он спит, и ему снятся кошмары, это два. Из чего следует вопрос. Почему человек спит в подземелье? Согласитесь, это как-то неправильно. И даже странно, прямо скажем. Более того, это подозрительно. Было тихо. Больше никто не выл и не стонал. Но недавняя экскурсия по верхнему подземелью в сопровождении Гарда впечатлила ее. Тюремные клетки с ржавыми наручниками на конце, ввинченных в стену цепей. Неужто? Ксюша тихо вернулась в сторону столба света, падавшего сверху от дыры. Очень осторожно. По стеночке мановала его и остановилась у края нового отрезка непроглядной тьмы. Судя по звуку, его источник должен находиться совсем недалеко. Возможно, туда даже попадает некоторое количество света. Это здесь, в светлом пятне, ей кажется, что тьма непроглядна. Но на самом деле ближайшая часть коридора должна быть хоть чуть-чуть освещена. Решено. Она продвинется ровно до той черты, где еще хоть что-нибудь видно. А дальше она не пойдет. Все равно в полной тьме она ничего не сумеет разглядеть. Ей ничего не обнаружит на этом отрезке, то сразу же и вернется. Решено. Она двинулась, вглядываясь в угасающие с каждым шагом очертания скалистых стен. Через десяток метров коридор повернул, и свет окончательно умер на этом повороте, шепнув перед кончиной, что помещение за ним значительно просторнее коридора. Ксюша остановилась на рубеже, пытаясь угадать объем и назначение помещения. у у, -у! Прозвучало совсем близко, и она вздрогнула, непроизвольно сделав шаг назад. Это «у» было уже не таким долгим и как бы более осмысленным. Человек просыпался? «Хе-хе» — совсем мирный и совсем человеческий мужской кашель. Немного успокоил ее. Подумав мгновение, она решилась вступить в контакт со странным существом, жившим в подземелье «Кто здесь?» Голосок ее получился песклявым и немного дрожащим. Все-таки подвели связки трусишки. Несколько секунд тишины отдались в ее ушах зудящим комариным звоном. И тут же острый луч фонаря забегал по стене, ища ее источник вопроса. Ксюша, пугаясь и запрещая себе пугаться, отступила еще на шаг назад, стараясь спрятаться в темной части коридора. Фонарь, бесплодно побегав, погас. А Ксюша так и не решила, что ей делать. Человек с фонарем — это не пленник, сидящий на цепях, как нарисовала ее воспаленное средневековым замком воображение. Может, тут какой-то другой сторож? Ей только этого не хватало. От одного спряталась, чтобы попасть к другому. Ксюша повернула обратно. «Все, хорош приключений на сегодня достаточно. Пора на выход, девушка». «Не то ты так и не попадешь в замок Маркиза, а оттуда в Париж». Леблан что-то про утренний самолет в Америку говорил. «Вот как уедет тебя, не дождавшись, будешь знать, как лазать по чужим подземельям без спроса». Она даже успела сделать несколько благоразумных шагов, когда до нее донеслись слова. «Вот черт, у меня уже глюки». Не сказать, что Ксюша предпочла бы снова услышать вой или порадоваться, к примеру, звуку выстрела, нет». Это было бы положа руку на сердце куда хуже. Но честное слово, удивилась бы она куда меньше. Конечно, слова-то не бух весь какие, даже совсем не страшные слова, но дело в том, но дело в том, что они были произнесены по-русски. Утро было отведено под обдумывание стратегии, а также тактики завоевания Метро Либана Александрой. Кис с ремень намеревались по окончании завтрака приступить к детальной, по пунктам разработки для неё памятки красного бойца, который лазутчик в стране врага должен был выучить наизусть и в случае провала проглотить. Так острил кис за завтраком, но сразу после завтрака им стало резко не до памятки. В холле гостиницы, куда они вышли из ресторана, царило беспокойное оживление – причины которого довольно быстро обнаружились, когда народ экстренно и дружно потек в сторону загорланившего вдруг телевизора. Кто-то включил его на предельную громкость. Пожар в научно-исследовательской лаборатории известной французской компании «Прометисфарма» под Тулоном уже унес несколько жизней. До сих пор пожарным не удалось потушить огонь. Имеются раненые и пострадавшие от ожогов. На место прибыли бригады медицинской помощи. Кадры специального выпуска местных новостей показывали носилки, белые халаты, красные машины, бронзбойты, пожарных в касках и лица тех, кто пострадал не сильно. Но ужас близкой смерти до сих пор метался в их глазах. Предварительная оценка ущерба. Кис с Рими переглянулись. Причины пожара устанавливаются. Учитывая размер и мощь огня, Можно предположить, что имел место криминальный поджог с применением горючих средств. «Главный технолог», — пробормотал Кис. Он оттащил Реми за рукав, укромный уголок, быстро набрал номер парижского офиса провиндисфарма и сунул Реми трубку, подсказывая вопрос. Господин Абуше, замдиректора, Реми поймал на выходе. Тот срочно направлялся в аэропорт, чтобы ближайшим рейсом вылететь в Тулон. Узнав, что на линии переводчик, детектива Алексея Кисанова уже продиктовал ему номер своего мобильного и попросил перезвонить через 10 минут, когда он будет в машине. Никаких предварительных выводов быть не может, резко говорил на экране, оравшего во всю мощь телевизора, какой-то мужчина в микрофон, сунутый ему журналистом почти в рот. После потушения пожара будет проведено следствие, установлены причины загорания. Тогда и примемся делать выводы. Закончил он и невежливо отвел микрофон от рта, уже на ходу оборачиваясь и давая какие-то распоряжения. Бегущим с очередным бронзбойтом пожарным. Кис перезвонил на мобильной буше. По-вашему, это связано? Без предисловий спросил замдиректора. Реми вопрос перевел, и Кис задал ответный. Что с вашим главным технологом? По предварительным данным, погиб. Он не вышел из здания. Вам известно, в каком месте находился очаг пожара? Пока нет, но явно в левом крыле. А что там? Несколько лабораторных помещений и кабинет Мартиньи, главного технолога, то есть. Вам еще нужны комментарии? Стало спросил Кис, и Реми перевел. Если у вас есть телохранитель, советую вам взять его с собой. То есть ты попал прямо в точку, подытожил Реми. «Лучше бы не попадал», – буркнул Алексей. «И ведь предупредил их, черт возьми». «Что собираешься делать?» «Пока не знаю. Где Саша?» Александра вместе с толпой смотрела на страшные кадры в телевизоре. Мужчины забрали ее и вышли из гостиницы. «Плохо жить не дома. Плохо без привычного кресла, где можно вытянуть ноги, обставиться кофе и пепельницы и спокойно подумать. Плохо без тишины» и хорошего рабочего одиночества. Кис огляделся. Вокруг шастают люди, каждый по своим делам, кто по службе несется, кто по магазинам прохаживается. Где-то надо приземлиться и отключиться от всего. Должен же найтись хвост этой цепочки страшных событий. Хвост, за который ее можно вытащить, как нашкодившего кота из-под дивана. Мне нужно, чтобы вокруг никто не горланил. Мне нужно выкурить сигарету. «Мне нужна чашка кофе и что-нибудь, на что приземлить задницу», – хмуро сформулировал задачу Кис. Александра предложила подняться в номер. «Там душно, без кондиционера и холодно с кондиционером. Ненавижу гостиницы», – капризничал Кис. Настроение его портилось каждой минутой. Да, он предположил, что технолог может быть в опасности, но чтобы так… Что-то ускользало от него в понимании ситуации. Реми, тебя не удивляет размах? Вон, кафе, пошли туда. Там относительно тихо. Есть и кофе, и пепельницы, и даже кресло под твою задницу. Потяну его Реми. Удивляет? В каком смысле? В смысле размаха. Смотря кто за этим стоит. Вот и я о том же. Прямо действия мафии только. Может, марсельцы? — У них тут неплохой мафиозный коллективчик сколотился, да и Корсика недалеко. — А они тут у вас тоже окрышуют фирмы? Реми не понял вопроса. Пришлось Александре вступить с объяснениями. Для подобной терминологии английского киса было явно недостаточно. А —— -а -а -а, дошло до Реми наконец, — у нас случается рэкет, но редко и больше по мелочам. Ресторанчик там, магазинчик. Но такая крупная организация, как «Провентисфарма», скорее тогда надо искать мафиози среди акционеров клиник. А уж они пособили собственному бизнесу доступными им средствами в расправе с конкурентами. И Леблан нигде не засветился. Убрался с приема Пьера Кардена до падения Шовеньи. А убийство Лариса, кража досье Левикова из «Провентисфарма», а теперь еще и пожар, все без него. Он в Штатах. Комар носа не подточит. Или это просто не он? Если он связан с марсельской мафией, к примеру, так там есть кому поручить подобные мелочи. Не сам же адвокат руки морать станет, верно? Я забыла вам сказать, вдруг поскликнула Александра, мэтр Леблан родом из Марселя. Я в простые совпадения подобного рода ни за что не поверю. Исчезновение Левикова а затем всех тех, кто был так или иначе причастен к его изобретению. Ларисы, адвоката провинтисфарма Шевиньи, самого досье, а теперь еще и смерть главного технолога. Все здесь должно быть взаимосвязано. Согласен? Угу. Хотя Леблан тут может и ни при чем. Он был у Кардена, и там погиб Шевиньи. А что мы знаем об остальных гостях модельера? Ничего, ты прав. Кис- Откинулся на спинку кресла, одетого в синий чехол. Солнце светило сквозь листву платанов. Ими был обрамлен весь город и радостно играла ажурной тенью на синей же скатерти. Зато к Сюше он точно имеет отношение. Он ее увез из замка Маркиза де Сада и, по его словам, привез на вокзал Экс-Ан-Прованса. А она там, голову доведу от не была, горячился реми Давай лучше поговорим о том, как Александре заловить Леблана. Я бы хотел чтобы она нашла возможность привести его к нам. В гостиницу, например. А уж мы с тобой за него возьмемся. А не может ли Ксюша на исчезновение быть связано Саша, ты говорила Ксюше что-нибудь о Левикове? Ты мне сказала об этом деле впервые, когда Ксюша уже пропала, мешал Сарими. Но Саша-то знала еще в Москве. Ты говорила Ксюше? «Ты думаешь, что Леблан мог услышать от нее фамилию изобретателя?» Реми даже привстал с кресла. «Тихо, мальчики, сядь, Реми. Я ничего Ксюше не рассказывала. Тогда особенно и предмета для обсуждения не было. Ты ведь поначалу решила Алёша, что мужик просто смылся от жены, верно?» Мужчины подавленно молчали, и Александра добавила грустно. «Не о чем и рассказывать было». Так что никакой связи между пропавшим Левиковым и пропавшей Ксюшей нет. Разве только вспомнить о способности моей младченькой притягивать к себе случайности и вляпываться в чужие дела. Как тогда с Тимуром? Примечание. Смотрите роман Татьяны Гармашов и Шантаж от Версачи, издательство Эксмо. Реми, ты уверен, что на вилле Леблана никого нет? Вдруг спросил Кис. Реми не был уверен. С виду дом не обитаем, но это не значит. Это не значит. Кис был согласен. И посему счел, что неплохо было бы подъехать к Вилле ночью да посмотреть, не пробивается ли сквозь наглухо закрытые ставни свет. Но это мероприятие придется отложить. На сегодняшний вечер в программе «Страховка Александры», которая должна попасть на прием в замок ла Разве что после... Ты можешь поехать со мной в главную клинику Венюс? Она ведь где-то здесь, рядом, выдал новую идею кис. И что там? Осторожно поинтересовался Реми, искусно наблюдая за другом, лицо которого было необыкновенно сосредоточено. Чем черт не шутит? Вдруг кто-то знает об экскурсии, организованной для русского? Может такое быть хоть в теории, что, к примеру, На расходы на оплату его билетов провели по бухгалтерии. В теории может, но сомневаюсь. Кис, однако, сказал «Едем». И они поехали. В дороге Кис рассуждал так. Как-то странно у них выходит, что все элементы обоих дел зациклились на мэтре Леблане. С Ксюшей он связан тем, что увез ее из замка Маркизан-де-Сада. Ксюша звонила с его сотового, и он солгал, что высадил ее в Экс-Ан-Провансе у вокзала. Он проезжал по дороге замок ла То ли специально сделал крюк, любезный такой, чтобы показать любительницы французских замков и приключений Шато-де-Шаботе, то ли вез ее совсем не в Экс. С изобретателем Михаилом Левиковым он связан более опосредованным способом, но все же до приезда Левикова Лариса обращалась к каким-то клиникам, Из всех мыслимых клиник именно клиники эстетической хирургии представляют конкурентов фармацевтам в рамках изобретения чуда молекулы Мэтр Леблан является адвокатом клиник красоты Венюс, и он находился на том же приеме, что убившийся на скалах Шевинии адвокат-провентист фарма. Добавим сюда и такие детальки, что в Ларису стреляли профессионально. Как пить дать не дилетант. А поджог лаборатории, где, по всей видимости, сгорел главный технолог, наводит на мысли о мафиозном размахе. И мэтр Леблан родом из Марселя. Что само по себе ничего, естественно, не гарантирует, но в сумме дает довольно странную и тревожную картину. В итоге, два совершенно разных дела, которые никоим образом не могли пересечься, у них почему-то неизбежно пересекаются с фигурой Леблана. Это Алексею не нравится, Всей факт может говорить только о том, что у него воображения недостаточно. Хватит с провансальского адвоката подозрений насчет Ксюши. Сегодня же вечером умница Александра непременно приведет его в руки к детективам. А уж они не выпустят Леблана, пока не разузнают досконально весь маршрут этой «Шкоды» младшей Сашиной сестренки. Что же до изобретателя, то Кист должен, обязан просто найти другие ходы. Реми, до сих пор молча крутивший баранку, вдруг подал голос. «Ты так лихо собрался вытряхивать из Леблана душу! А ведь если он связан с марсельской мафией, имей в виду, нам с тобой не поздоровится!» «Где-то тут и русская мафия, — слыхал я, — отирается, — беспечный ответил Кис. «Найдем ее и натравим на марсельскую!» Реми только головой покачал в виду легкомысляя друга. Реми оказался прав. Никаких следов в отчетах главной клиники Венюс о программе развлечений для некого русского изобретателя по фамилии левиков не имелось. Добро было детективам напускать на себя грозный вид и пугать секретарш близким пришествием полиции. Послушные их напору девицы исправно копали, сведомо какого-то начальника, страшно жалевшего, что пустил этих двух козлов в свой огород. Но ничего не накопали они в бумажках клиники. Фамилия Левиков ни о чем никому не говорила. Фотографию изобретателя никто не опознал. Ларису никто не вспомнил. Все надежды Алексея найти хоть какой-нибудь ход, хоть какую-нибудь зацепку, рухнули с немыслимым треском. На обратном пути он был неразговорчив и угрюм. Реми тоже молчал. Долго молчал, ровно до тех пор, пока не произнес фразу. «А тебе не кажется, Кис, что у нас сидят на хвосте?» «А ну, вон, смотри, темно-красный Рено двадцать пятой модели. Внутри двое. Он уже маячил за нами на пути в клинике и снова маячит. Что-то мне это не нравится. А тебе тоже кажется? Если нам обоим кажется, то, стало быть, таки сидят у нас на хвосте. Говоришь, еще по пути туда?» Теперь Кис сам вспомнил, что темно-красный Рено и впрямь уже возникал поле зрения. Он, правда, не врубился. Как-то не пришло в голову, растерял московские рефлексы. А Реми молодец, засек. Интересно, давно они к нам подсели? Раньше его вроде бы не видел. Все, а Ксюше, думаю, мы тут все делаем вид, что вот-вот найдем ее. Я непременно живую, здоровую. Ведь на самом деле ничто не гарантирует нам хэппи-энды. Может, ее уже в бордель переправили или на съемки порнухи с ее-то фигурой и волосами? А мы все на месте топчемся. Доберемся до Леблана сегодня вечером, душу вытрясем, — заверил его кис. Только бы Александра его в гостиницу заманила. Продержись до вечера, я тебя обещаю, что правды добьюсь. Да я держусь. Кто за нами может следить? Понятия не имею. Скорее всего, кто-то, кто действует в интересах клиник. Что еще раз подтверждает, что у них рыльца в пушку? И как же нас вычислили? Хороший вопрос. На предположение, что утечка информации пошла из местной полиции, Римми с покачал головой. Возможно, но маловероятно. Мы ведь всего-то о неопознанных трупах спрашивали. Серьезной волны нет. Кто-то в провинте с фарма работает на конкурентов и стукнул заинтересованным лицам о найме русского детектива на поиски изобретателя. Но тогда надо предположить, что стукач сумел узнать о содержании их разговора с господином Буше. А замдиректора не дурак, трепаться о таких вещах не станет. Да и кис ему велел бдить, чтобы утечки не случилось. В таком случае Алексей подцепил хвост у квартиры Ларисы. Ее убили совсем незадолго до его прихода. Ее телефон прослушивался наверняка. Они знали, что детектив должен явиться. Лариса убрали, чтобы ничего не смогла рассказать. А сами дождались появления Алексея. Хотели посмотреть, что он будет делать и понять, опасен ли он. И хвост этот он привез сюда из Парижа, выходит. И не заметил, блин. Он, который кожей чувствует слежку. Какое-то странное чувство, необъяснимое. Как будто в другой стране все иначе. Спокойная, сытая, благополучная жизнь — это так пудрит мозги, что забываешь, что люди везде одинаковы, только примочки у них разные. И что действуют они повсюду по одним и тем же схемам, что и тут есть убийцы, насильники, воры, коррупция, мафия. Кис аж головой покрутил от досады. «И кто это, по-твоему?» «Мафия», — пожал плечами реми «Ты же сам говорил, размах. Уж больно наглые». Почти не прячутся. И потом, если бы Леблан действовал в одиночку, то никто бы за нами не следил. По одной простой причине, его нет во Франции. Он только сегодня прилетает. Следовательно, он не мог дать подобного распоряжения. Значит, за ним стоит хорошенькая, дружненькая группа заинтересованных рож. Если он вообще ни при чем в своей истории с обретателем, Мало ли на свете уроженцев Марселя, что ж теперь всех в мафию записывать, так мы и всех москвичей запишем в русскую мафию. Остановимся, поговорим с мужиками, предложил отважный кис. С ума сошел, прокомментировал Реми, делай вид, что не заметил, и проси доброго боженького, чтобы у них не возникло желания остановиться и с нами поговорить. С марсельцами не шутят. Давай оторвемся, выступил с новой инициативой кис. Если ваши ребята играют по правилам, то им понравится. «Можно попробовать», – не слишком уверенно ответил Реми. Но на въезде в Экс все-таки прибавил газу, пару раз рванул на светофорах, резко завернул в какие-то переулки и, о чудо, они оторвались. «Да», – сказал Кис разочарованно, – «мафия у вас хиловато, наши бы не упустили». Нехватка квалифицированных кадров философски заметил Реми. Это болезнь всех общественных структур, включая мафию. Александра, пока мужчина отсутствовали, решила заняться собой. Или, попросту говоря, наведением немыслимой красоты в ожидании вечерного приема в замке ла бар -Бен. Душистая ванна, эпиляция при помощи живодерской машинки, которая выдергивала волоски из кожи. Хороший шампунь, фен и длительная укладка волос. Ногти, крем макияж. Короче, было чем заняться во время отсутствия мужчин. Они вернулись около шести вечера. Прием в замке был назначен на девять. Словоохотливый Лоран, оказавшийся не только бизнесменом, но и бывшим мэром Экс-Ан-Прованса, собирался заехать за ней в гостиницу в половине девятого. У них в распоряжении имелось время, и Александра их порадовала сообщением, что ей нужно купить еще одно платье. «Нехорошо являться три вечера подряд в одном и том же туалете», — пояснила она. «Так здесь не принято, правда, Реми?» Реми не слишком хорошо знал, как именно у них принято. Лично он никогда не забивал себе голову подобными вещами, да и на приемы в замке не ходил. «А нельзя сослаться на то, что у тебя с тобой в чемодане только один вечерний туалет», — попробовал найти выход из положения кис. Здравый смысл, которого решительно отказывался понять, — Отчего кусок ткани должен стоить такие немыслимые бабки? Реми, правда, за вчерашние расходы с него денег категорически не взял, сказав, что это его вклад в финансовые издержки, связанные с поиском его юной беспутной жены. Но дело было не в деньгах. Дело было в отказе здравого смысла понять. Нельзя, категорически прервала ход его мысли Александра. Это противоречит моему имиджу. Пришлось снова тащиться в магазин и присутствовать при выборе умопомрачительного темно-изумрудного платья с коротким пиджачком к нему по умопомрачительной цене. Может быть, от того, что он впал в некоторую прострацию при виде цен в этом бутике и успел в этой прострации отдохнуть от головоломок? Может, еще от чего. Но мысль его неожиданно интенсивно заработала. И, выходя из магазина, Кис взволнованно заявил, что он идиот, и что ему срочно нужно вернуться в Париж. Александра, которая превосходно знала эти внезапные перемены настроения Алеши, немедленно сообразила, что у него новая идея, и только коротко попросила. Рассказывай. Кис понял, что идет по неправильному пути. Узнав, что Левякова повезли на юг на экскурсию, что Леблан, адвокат частных клиник пластической хирургии, и что головная клиника находится рядом с сексом, он почему-то решил, что все дороги ведут в Прованс. Но это была грубая ошибка, грубейшая. Ведь Лариса обратилась вне всякого сомнения в их парижский офис. Следовательно, начинать надо было с него. С тех людей, с которыми вела переговоры Лариса до приезда Левикова. Те, которые старались не показать своей заинтересованности, как она писала Михаилу. Те, которые наверняка поняли, что у них в руках миллионы. И которые страшно расстроились, когда узнали, что Любяков по каким-то причинам не захотел иметь с ними дело. Что-то Лариса хотела добавить тогда по телефону. Но он сам ее перебил, попросив рассказать не о том, чего он не стал делать, а о том, что сделал. Проклятие. Он тут только время теряет. Ему надо срочно, срочно в Париж. Реми. На ближайшей почте выяснил по Минителю примечание. Комментаризированная платная справочная служба Франции, созданная задолго до всеобщей компьютеризации. Доступ к ней осуществляется через мини-компьютер Минитель, который можно найти в любом отделении почты, выйти на него через интернет или просто поставить у себя дома. Местонахождение офиса сети клиник Венюс и переписал для Алексея на блокнотный лист адрес и телефоны. Офис находился на претенциозной авеню Георга Пятого, рядом с Алисейскими полями. «Сегодня ты все равно никуда не попадешь», – сомнением проговорил Реми. «Рабочий день закончился. Так завтра с утра пойду». «Может, все-таки дождешься ночи, если Алекс сумеет завлечь Леблана?» Кису стало стыдно, но прямо совестно до невозможности. Опять он увлекся и совершенно забыл, что обещал вытрости душу из Леблана. Реми ведь на него рассчитывает. Рассчитывает наверняка, что кис сможет себе позволить то, чего никоим образом не сможет сделать цивилизованный Реми. Дать в морду, к примеру. Типа русский медведь ему можно. Он же не в своей стране. Если чего, так просто уедет. А Реми натурально может иметь большие неприятности. Он усмехнулся, поняв ход мысли друга. Все правильно. Он бы на его месте также рассудил. «Идет», — миролюбиво ответил кис, — «поеду с утра. А то, если повезет, вместе с душой слепла на кое-какую информацию интересную вытрясу». У него в кармане брюк непроизвольно сжался кулак. Ксюша раздумывала ровно одно мгновение. Дело принимало слишком странный оборот, чтобы уйти отсюда, не выяснив, что тут за русский такой и каким образом затесался он подземелья древнего французского замка. Нетушки, она так просто не уйдет. Она лучше потом доберется до Парижа поездом, даже если Леблан уедет без нее. Неужто Бертран де Нарбон, ее гостеприимный хозяин, откажет ей в сопровождении на вокзал? Быть такого не может, решила Ксюша и храбро произнесла в темноту. Это не глюки, это я. Тишина изумилась. Воздух прогнулся знаком вопроса. Стены зарезонировали от немого восклицания. Ксюша физически ощутила, как замер в темноте человек, говорящий по-русски. После некоторой паузы снова вспыхнул фонарик и забегла по стене. Но Ксюшу не нашел. Она так и не выступила из-за поворота. Зато она поняла, что человек находится в некоем одном фиксированном месте и не передвигается, к ней не приближается. Снова все пространство захватила тьма, холодная и молчаливая. Несколько минут, а может, мгновений, в этой абсолютной черноте даже время теряло очертания. Висела глухая тишина, в которой Ксюша уже успела усомниться в здравии своего слуха и восприятия. Но, наконец, голос прорезался. — Вы кто? И как вы сюда попали? — недружелюбно спросил он. — Заблудилась, — пояснила Ксюша совсем нечаянно. А вы что тут делаете? Уходите поскорее отсюда. Уходите, посоветовал голос. Сейчас уйду. Вы только скажите мне, а вы тут, вы сторож или вы беглый убийца, который прячется здесь от полиции? Пауза. Человек раздумывал. Ксюша стало не по себе. И впрямь, что ли. Вы сбежали из тюрьмы? Ничего я не сбежал. Мура ответил голос. Это я тут в тюрьме, в плену. «В плену? Уходите, я вам сказал!» сердито воскликнул человек. «Сюда могут в любой момент прийти. Я не знаю, как он на это посмотрит». «Кто это он? Людоед?» Ксюша перешла на шепот и сделала несколько шагов вперед. «Кто вас взял в плен?» «Какой к черту людоед?» Мужчина тоже перешел на шепот. «Пойдите лучше сообщите в полицию, что меня тут держит». «Кто вас тут держит?» — приставала Ксюша. — И почему? — Посветите влево от себя, я тут. Фонарик нашел ее, внимательно рассмотрел с ног до головы и погас. Голос смягчился. — Правда, девушка, я не шучу и вас не пугаю. Здесь опасно находиться. Уходите поскорее и сообщите в полицию. — Посветите на себя, а? — попросила Ксюша. — Я тогда смогу вас в полиции описать. А вы не шутите? Вы и вправду не небеглый каторжник. Человек медлил. Затем лучик все-таки вспыхнул, а поясла круг по стенкам, находившимся в непосредственной близости от него, по полу. Ксюша увидела решетку, типа тех клеток, что были в верхнем подземелье. Она успела разглядеть топчан с одеялом, походный столик с посудой и темную невысокую мужскую фигуру возле решетки. Наконец луч света уперся в пыльные туфли и тронулся вверх помятым брюком по мешковатому цвитеру с чужого плеча и дальше уперся в лицо. От отставленной вперед руки с фонариком освещение падало немного снизу вверх, создавая странный театральный эффект. Лицо заросло щетиной, спутанные волосы, стоящие орелом вокруг его головы. Или это из-за подсветки снизу так показалось? Свет ли виноват в том, что его ноздри вычертили слишком остро? что в глазах был нездоровый блеск. Ксюша, однако, вздрогнула. Ей показалось, что она видит перед собой сумасшедшего. «Если не верите, что я тут в плену, можете подергать решетку, она заперта. И потом, стал бы я просить вас заявить в полицию». «Логично. Наверное, все-таки не сумасшедший. Но подходить к решетке она не намерена. Она тоже не сумасшедшая». Фонарик погас, и Ксюша решила, что, пожалуй, и вовсе не так уж любопытно, что он тут делает, этот странный пленник. О комфорте которого, тем не менее, кто-то позаботился. Топчан с постелью, столик с посудой и свитер с чужого плеча вполне свидетельствовали об этом. Сразу вспомнилось о времени, о необходимости вернуться в замок Маркиза, об извозчике в Париж, о Реми, который страшно не любит, когда она уезжает одна и болтается не где а она даже с ним связаться не может. К тому же этот странный узник подземелья настоятельно предлагает ей уходить и заявить в полицию. «Я пошла», – произнесла она в темноту, «и обязательно сообщу полиции». «Я страшный, да? Я вас испугал?» «Нет, не очень», – соврала Ксюша. «Как ваше имя?» «Левиков Михаил. Уходите же. Вам посветить?» Свет вспыхнул. Неожиданно мощный яркий луч света и шел не от клетки, а из коридора. «Напрасно вы не послушались меня, мадемуазель!» сладко-наставительно произнес голос сторожа, который совсем не было видно в темноте за слепящим светом. «Теперь пеняйте на себя!» Свет приближался к Ксюше, ей вдруг сделалось отчаянно страшно. Она кинулась бежать в глубь коридора, но свет держал ее на мушке, на прицеле и неумолимо приближался. Правда, он в то же время освещал ей путь, и она увидела, что коридор раздваивается. Ксюша замешкалась на секунду, не зная, какое направление выбрать, и взяла правее, всей кожей ощущая, как потерянная секунда приблизила к ней ее преследователя, бежавшего крупными скачками, глухим стуком отдававшимся в подземелье. И этот свет, от него невозможно было спрятаться, затаится в темноте, Он все видел, все знал о каждом ее шаге, о каждом метании. Сторож догнал ее, больно ухватив за волосы. Сначала за одну прядь, потом, почувствовав, что она в его, его власти, перехватила Ксюшины волосы покрепче и для верности намотал их на руку. — Пошли, красавица! — сказал он злобно. — Хватит тут болтаться. Тебе пора отдохнуть от приключений. Держа Ксюшу, таким варварским образом он довел ее до зала. Точнее, это было расширение коридора, в который выходило несколько клеток. Не выпуская ее волос, он отпер клетку Лебекова и втолкнул туда Ксюшу, довольно чувствительным пинком в спину. И от того, что он не успел до конца отпустить ее волосы, она потеряла равновесие и непременно упала бы на каменный пол, если бы странный пленник не поддержал ее, приняв свои руки. «Я смотрю, вы на одном языке говорите». Мерзким голосом проговорил сторож, запирая клетку. «Ну, воркуйте, теперь голубки, пока хозяин не решит, что с тобой сделать». С этими словами он, светя себе под ноги, их покинул. Ксюша не могла никак понять, что произошло. Еще несколько минут назад она была всего-навсего не слишком хорошо воспитанной гостьей хозяина замка, полезшая без спросу осматривать частное владение. «Да, тут так не принято». Но она была уверена, что ее легко простят это своеволие. Ей хорошенькой девушке и которая намеревалась написать эссе о французских замках. Ей всегда и все снисходительно прощали, когда она совала свой любопытный хорошенький носик за двери с табличкой посторонним вход воспрещен». Не просто прощали, а охотно помогали проникнуть за заветные двери. И вдруг одна из них захлопнулась за ее спиной ловушка Почему? Она потрогала и подергала решетку. Заперта. За что? Пока хозяин не решит, что с тобой делать. Да в чем же она провинилась, чтобы с ней что-то делать? И что с ней собираются делать? Это из-за вас? Произнесла она в темноту. Из-за того, что я вас увидела? Я же вас просил. Глухо ответил ей Михаил Левиков. Именно этого я и боялся. «Почему вы не ушли сразу? Хоть бы в полицию сообщили!» В его голосе не было упрека, только одна горечь. «А теперь?» — добавил он и умолк. Ксюше стало не на шутку страшно от этого теперь с многоточием. «Теперь что?» — дрожащим голоском спросила она. «Не представляю даже. Я не знаю, что может случиться со мной, тем более с вами. Ясно одно». Вы не должны были меня увидеть, узнать о моем местонахождение Недаром же меня запрятали в это подземелье. Неожиданно до Ксюши донесся отдаленный голос сторожа. Как ей показалось, он говорил по телефону. Она прислушалась. Надо думать, что он дошел до дыры в скале, чтобы поймать связь. Ну, не мог же я хватать вашу гостю в самом деле. Я ее предупредил, она обещала дальше не ходить. Да я отвлекся совсем ненадолго. Шум в углу услышал. Там какое-то животное шуршало. Я даже не успела разглядеть. Вроде ласка. а Девчонке уже и след простыл. Я туда-сюда не видно. Ох, думаю, потопала ваша гостья куда не надо. Ну и пошел. На дворе ее не было. Я ж не думал, что она могла полезть в темное подземелье. Какая нормальная девица попрется туда ночью. Там и днем-то не намного светлее. Ну, я до замка дошел, гляну. Швейцар сказал, что не возвращалась когда я уже понял, куда ее занесло. Больше некуда было, я все обыскал. А что мне оставалось делать? Я еще на подходе слышал, как он ей свою фамилию назвал. Остальное я ни черта не понял. Они по-русски говорили. Ну и что теперь? Пауза. Сторож, надо полагать, слушал ответ. Вдруг он воскликнул раздраженно. Не доглядел? А вам надо было сюда русскую приглашать? Да еще такую ненормальную? Я не доглядел, надо же! Так вот я и говорю, кто же мог подумать? Ладно, мои извинения. Голос его вдруг сделался подобострастным. Жду ваших распоряжений. После этих слов, сколько не вслушивалась Ксюша, не донеслось больше ни звука. То ли сторож ничего не сказал, то ли связь прервалась, то ли он ушел к выходу. «Включите фонарик», — попросила она. В слабом луче света она увидела Михаила, сидящего на топчине. Он скорбно подбирал свою лохматую голову руками. И давно вы здесь? С неделю, хотя чувствую такое, что вечность. Ксюша взяла фонарик, лежавший рядом с Михаилом на топчине, и осмотрела внимательно клетку. Помимо топчина и столика с едой, в ней находились бак с водой, биотуалет, еще один совсем маленький столик с одеколоном, ватными дисками, зубной пастой, со щеткой и даже дезодорантом средства личной гигиены, одним словом. Возле стола с посудой стоял складной матерчатый стульчик, и Ксюша присела на него. Надо, наверное, батарейки экономить, полуутвердительно спросила она, готовясь выключить фонарик. У меня есть запас, максимальный комфорт, можно сказать. Обо мне тут заботятся. Пока еще. Он усмехнулся, и в слабом желтом свете фонаря эта усмешка, продравшаяся сквозь неопрятную щетину, показалась Ксюше безысходной и саркастической. «Возьмите одеяло, накиньте на плечи, иначе вы замерзнете здесь во два счета». Он подождал, пока Ксюша завернулась в одеяло и уселась обратно. «Вы можете мне толком объяснить, каким чудом вы сюда попали?» Ксюша устроила фонарик на полу между Михаилом и собой таким образом, чтобы Света досталась обоим, по-честному. После чего, вздохнув, пустилась объяснять. И про спектакль Пьера Кардена в замке Маркиза де Сада. И про любезное предложение мэтра Леблана. Посмотреть еще один замок. И о самовольной прогулке по саду. И о том, как влезла в пещеру и потеряла в темноте направление. И как услышала страшный вой. И как потом поняла, что он человеческий. Она рассказывала и чувствовала, как странно отдалилась от нее эти совсем недавние события как будто она повествовала о ком-то другом, а не о себе. Та, другая, она была на свободе, а Ксюша же сидит в клетке. В клетке, в подземелье, в это невозможно поверить. Она вдруг коротко расплакалась. Так, две-три слезинки отчаяния брызнули из-под ресниц. Носом хлюпнула пару раз и затихла. Ксюша умела брать себя в руки, она, может, и была наивна, но размазня никогда не была. — Так-то. Михаил ничего не сказал. Утешить не пытался. Надо думать, нечего ему было сказать в удержении. Просто ждал, пока она успокоится. Ксюша вытерла слезинки, аккуратно высморкалась в платочек и сказала чуть подсевшим голосом. — Теперь ваша очередь. — Видите ли, боюсь, что это будет долгая история, — грустно усмехнулся Михаил видите ли, я боюсь что времени у нас более чем достаточно даже для очень долгой истории грустно усмехнулась в ответ ксюша они долго и наперебой давали наставления александре познакомиться с директором головной клиники веннюс это рядом с сексом и навести его на разговор о красоте и хирургическом вмешательстве глядишь и проговориться невзначай о новом открытии которое позволяет без ножа и шприца Возвращать молодость. Ежели вдруг такое произойдет, немедленно пуститься в осторожные расспросы об изобретателе. Познакомиться с мэтром Лебланом. С ним, напротив, ни в какие разговоры об изобретении не вступать. Александр никоим образом не может знать, что он работает на клинике. Она его в первый раз в жизни видит. Ни слова также о Ксюше. Даже вообще о наличии сестры. В ее задачи входит только одно – обольстить его. На этом месте кис поморщился, словно клопа разжевал. И сделать так, чтобы он явился в гостинице. Например, намекнуть на коктейль в баре гостиницы, за которым Александра бы с удовольствием продолжила беседу. При слове «гостиница» он должен подумать о том, что если коктейль продвинется на славу, то там и до номера Александра недалеко. Кис под этот текст разжевал еще одного клопа. Познакомиться с владельцем замка и выяснить у него, по возможности, конечно, была ли тут в гостях два дня назад некая русская журналистка. Было решено, что оба бравых детектива подъедут к замку, припаркуются в сторонке и будут бдеть. Если что, связь по мобильным телефонам. Причем говорить по мобильному так, как и если бы ей позвонила мама или подруга из Москвы. По-русски среди гостей замка лабарбен наверняка никто не понимает. Ее интонация не должна выдать, что речь идет о чем-то серьезном. Александра на подобное наставления только плечиком дернула. Уж еле не знать, как разговоры вести. Но сама была сосредоточена и уже прокручивала в голове возможные фразы зацепки для предстоящего вечера. Впрочем, одну поправку она внесла. «В Москве будет ночь». И никакая подруга или мама в такое время звонить не станет. Только если любящий ревнивый муж. Вот на него-то она, в случае чего и сошлется.